Партнеры выпили по рюмкамю, переместились за журнальный столик. Лист бумаги и две колоды были положены туда заранее. Преферанс здесь играли по особым правилам. Курит, например, разрешалось только во время раздачи карт, и не более. Выигрывать у а г а п о п а л ч и было нельзя, хотя з а п и с а н о нигде не было. Но грубые поддавки тоже исключались. А г а п а л ч е в п р е ф е р а н с е хотел утвердиться корифеем подлинным, а не сделанным чужими руками. Кириллу Ивановичу и Сапфирову приходилось с этим считаться, и они ошибались всякий раз как бы невзначай с непременным д о а в л е н и е м «Ох, я слепая кишка!» или «Ох, подсвечник на меня нету!» Подсвечника у г а п а л ч е в а не было, но он каждый раз обещал его купить. После долгой и забилующей отточными промахами игры Партнерам удалось обеспечить Агапу Павловичу минимальный перевес. Кто дернул обвить м и з а р Кирилл Иванович Тимур Артурыч похолодели. — Ну чего уснули? — сказал Степун. — Молчите. — Тогда я беру. Не дожидаясь согласия, Агап п а в л о ч обнародовал прикуп и посерел. Бланковый десятки червей он прикупил грудастую даму и румяного валета той же масти. л е нагло ухмылялся. Ага п а л о ч садился и садился как минимум на пять взяток. Поддавки могли пойти прахом, и Сапфиров растерялся настолько, что потянулся за сигаретами. — При посадке не курят, — сказал Кирилл и а н о в и ч чтобы вменить Ага п а л о в и ч что игра пойдет по всем правилам. — Виноват, товарищ Исклирос, — сказал Сапфиров, извиняясь. Ага Павлович вздрогнул. Ему отчетливо вспомнились. Голоса пса и лисы, также рассуждавших насчет курева в полете. Агапалыч присоединил прикуп к своим картам и посмотрел на них, как смотрят на свои руки после помойного ведра, потом шаркнул взглядом в сторону партнеров и сделал снос. — Ну, ловите, посмотрим, что у вас получится, — сказал он, так будто посылал их в речку за раками. Партнеры нехотя разложили карты. Десятка, конечно, ловилась. Агапа п а в л о в и ч грозил верный проигрыш. «Что ж это, однако, получается?» — промотал Сапфиров, переходя со страху на волжский говорок. «С чего ходить?» «А зачем ходить, когда не ловится?» — с листьей осторожностью сказал Кирилл Иванович. «Ну да, а я-то куриные с л е п о т а все п о е ж у с о б л а я л сам себя Сапфиров. «Вот уж, правда, подсвечника меня не хватает!» п а р т н е р а обменяясь ласковыми взглядами и, цепляясь в спешке пальцами, перемешали карты в кучу. Глава двадцать ч е т в р т Как в шелку. В редакции Кирилл Иванович появился, как всегда, в двенадцать. Мурлыча подна с привычную мелодию, передвигаясь в ритме отечественного танго, он подступил было к лестнице, как услышал наверху, бранный гул. к и р и л Иванович насторожился и замер с поднятой ногой. Прямо на него прыгал через ступеньку, озиравшись назад Гурий Михайлович. Он был красен и тяжело дышал. Следом грохотчим обвалом нес Виктор Кытин и гласил «Верните мне красный свет! Он даже не член Союза!» Заметив Кирилла и в а н о в и ч Белявский чуть замедлил. не переставая работать, ногами прокричал. — Как же, как же, племянницу по классу фортепиано с д е л а й Кытин тоже остановился, продышался и сказал. — Доброе утро, Кирилл Иванович! б е л я в с к и й тем временем прошмыгнул в уличную дверь. — Что за побегульки в рабочее время? — строго сказал Кирилл Иванович, снимая с плеча прилипшее перышко. — Вы мне нужны, Кытин. Но найдете сначала и пришлете ко мне Бурчалкина. Вы меня поняли? У Кытина екнуло сердце. и скатилось в желудок. Это Агурий. Это он проболтал с м е р з а в е ц про аптеку и кочубяю. Ужас, тихий ужас. Изложив руки за спину, заскользил на коньках под делом, приговаривая Виктора, а говорили, Виктора просватали, а ведь все, что у него есть, это жена и комплекс. Китин обошел всю редакцию, пожаловался буфетчице Ольге и уж тогда отважился на визит к Еремову. д о м ы с л ы Кирилл Иванович, — Злые домыслы! — забармотал он, заложив руки за спину и понулись. — Вы же знаете, Кытин. В личной жизни его быт не только скромен, но и богат лишениями. Не верьте Белявскому. Он меня оклеветал и обманул. Низко, жестоко. Я подам заявление на имя редколлегии. Мой быт. — Где Бурчалкин? — перебил Еремов. — Его нету, — к и р и л Иванович. Астахов отправил его в янтарные пески. А меня вторжок командирует. Вот видите, кого Кытин. Только вторжок. — Никакого торжка, — сказал Кирилл Иванович, и в голос его е угадывалось раздражение. — Есть поручение, — добавил он, оглядываясь с ног до головы скорбную, помогающую прощению фигуру, причем весьма ответственная. Не успел еще отзвучать слово о о т в е т с т в е н н о я как Виктор преобразился прямо на глазах, высвободил из-за спины руки, подбоченился и отставил ногу на притоп, словно заслышал издалека гармонь.